Переходная личность. Тот, кто развивает в себе внутреннюю силу и свободу выбора, может стать переходной личностью, как я это называю, тем человеком, который встает на пути неблагоприятных тенденций, препятствуя их передаче от предыдущих поколений к следующим – своим детям и внукам. Недавно я имел честь получить премию за отцовство, присуждаемую в рамках национальной программы отцовства. Меня глубоко тронули слова одного из лауреатов этой премии, которую он произнес после вручения награды. Сначала он отметил, что эта премия для него более почетна и значима, чем все другие награды, которых он когда-либо был удостоен, несмотря на то, что они свидетельствовали о его успешной карьере. Национальная премия за отцовство, по его мнению, была высшим показателем успеха. Он сказал примерно следующее. «Я по-настоящему не знал своего отца. Мой отец не знал своего» однако мой сын знает своего отца». Это заявление действительно отражает одно из самых замечательных и ценных достижений в жизни. Оно указывает на истинное величие и успех. Но еще важнее то, что роль этого человека к переходной личности окажет огромное положительное влияние на все последующие поколения. Переходной личностью можно стать и в организации. Предположим, ваш начальник – настоящее чудовище. Вам приходится не только работать в неблагоприятной обстановке, но еще и сталкиваться с несправедливостью. Однако разумно распоряжаясь своей свободой выбора, вы сможете изменить эти условия и оказать значительное положительное влияние на своего начальника или, по крайней мере, оградить себя от переживаний или эмоционально не зависеть от слабостей других. Помните, как только ваша эмоциональная жизнь начинает зависеть от чьих-то слабостей, вы обезоруживаете себя. И даете возможность этим слабостям приводить вашу жизнь в еще больший беспорядок. Ваше будущее становится заложником прошлого. Хочу познакомить вас с одной историей, которая очень хорошо иллюстрирует нашу способность делать выбор. Это произошло с одним восхитительным человеком, который, обретя смелость, научился влиять на своего ужасного начальника и даже направлять его. Послушайте его рассказ. Когда я поступил на работу, заняв должность директора по персоналу, до меня начали доходить ужасающие истории о моем новом боссе. Однажды, находясь в его кабинете, я сам стал свидетелем, как он, выйдя из себя, накричал на одного из сотрудников. Тогда я поклялся, что буду делать все, чтобы никогда не навлекать на себя его гнев, и старался изо всех сил сдерживать это обещание. Встречая его в коридоре, я учтиво разговаривал с ним, вовремя сдавал секретарю все отчеты, Не возвращался с обеденного перерыва в числе последних, чтобы не давать ему повода обратить на себя внимание. Я даже не хотел играть с ним в гольф, чтобы случайно не обыграть его. Некоторое время спустя я вдруг осознал, что превратился в настоящего труса. Я растрачивал свои силы на то, что не мог контролировать. Я тратил драгоценную творческую энергию, изобретая решения проблем, которых на самом деле пока даже не возникало. Из-за того, что я был испуган, я не мог работать на компанию в полную силу. Я не был проводником изменений. В сущности, единственной переменной, которая меня бы действительно удовлетворила, была бы смена работы. Я даже договорился о собеседовании в другой компании. Устыдившись, я отменил эту встречу и пообещал себе на протяжении 90 дней направлять все свои силы только на то, на что я действительно могу повлиять. Для начала я принял решение прежде всего установить хорошие отношения со своим начальником. Не обязательно было становиться закадычными приятелями, но мы должны эффективно сотрудничать как коллеги». Однажды начальник пришел ко мне в кабинет. Мы обсудили несколько вопросов, после чего, набравшись храбрости и несколько раз повторив про себя заранее заготовленную фразу, я сказал, «Кстати, могу ли я что-нибудь сделать, чтобы помочь вам работать более продуктивно?» Он был ошеломлен. «Что вы имеете в виду?» Я храбро продолжал. «Могу ли я чем-то помочь?» чтобы облегчить вашу нагрузку. Моя задача в том, чтобы делать вашу работу менее обременительной». И расплылся в нервной улыбке, выражавшей что-то вроде «пожалуйста, поймите меня правильно». Я никогда не забуду выражение его лица в тот момент. Этот случай стал отправной точкой наших взаимоотношений. Сначала начальник давал мне лишь незначительные поручения, выполняя которые я ничего не мог испортить. Например, он просил меня напечатать памятку к переговорам или куда-нибудь позвонить. Через шесть недель он подошел ко мне и сказал, «Думаю, с вашим образованием и опытом вы неплохо разбираетесь в вопросах компенсации работникам. Что вы скажете, если я поручу вам заняться вопросами страховых отчислений? Мы платим по высоким ставкам, попробуйте что-нибудь предпринять». Впервые мне было поручено сделать то, что могло иметь важные последствия для компании мне удалось сократить годичный страховой взнос с 250 тысяч до 198 тысяч долларов. Кроме того, я смог добиться, чтобы страховая компания отказалась от штрафа за досрочное расторжение нашего контракта, уладив кое-какие претензии, которые не были своевременно урегулированы. Это помогло сэкономить еще 13 тысяч долларов. Когда мы однажды поссорились, я показал ему, что не выношу ссор из СБ. Позже у него была возможность убедиться, что никому из отдела маркетинга не неизвестно о произошедшем инциденте. Вскоре я обнаружил, что мое трехмесячное испытание приносит свои плоды. Сосредоточившись на том, чтобы своими силами изменить условия моей работы, я добился улучшения взаимоотношений с боссом и роста своего влияния. На сегодняшний день уровень доверия между мной и начальником очень высок, и я чувствую в этом свою заслугу. Я призываю вас серьезно подумать о своем первом даре. Поразмышляйте о промежутке, существующем между стимулом и реакцией, и разумно используйте свои знания, чтобы расширить свою свободу выбора и постоянно расти, учиться и вносить вклад в окружающий вас мир. В конечном счете, если вы будете мудро пользоваться данным вам правом, вы сможете развить свою реакцию настолько, что ее характер начнет определять стимулы. Мы в буквальном смысле создаем мир, в котором живем. Великий американский философ и психолог Уильям Джеймс учил, что, меняя свое мышление, мы меняем свою жизнь».